«Луна! День первый!» Из листовки Тайного общества базы 386 BIS Если посмотреть наверх, туда, где по канонам должны быть звезды, там не увидишь ничего. Тут, на самом дне, в центре преисподней Эйткина, не видно ничего. В этой дыре, кроме дьявольских костров и криков грешников, не может быть ничего. Какие звезды! Если так подумать, то мы не на глубине в 8 километров, а над нами куполом высотой 8 тысяч выстроена башня. Если это принять, то сразу становится понятным, почему нет звездного света. Все эти рассказы про то, что импактовые стены не такие твердые, подвержены статистическим разрушениям, а от того время от времени выдавливают из своих пород мелкодисперсионную пыль, которая и заслоняет звёздный свет. Бред! Всё это научная чушь, вещаемая умными головами только ради одной цели, чтобы мы, простые работники станции, поверили в то, что все у них под контролем. Но если поставить их слова под сомнение, сразу становится ясно, что на этой станции не все так гладко, как они хотят нам представить. А все потому, что сама база 386 BIS вовсе не гражданская. Ни породы внутрилунные она добывает и изучает. Все гораздо хуже. И многие на этой станции именно об этом стали перешептываться. Она военная! Всем давно известно, что Луна полая внутри, и еще никто не был внутри этой полости. Как говорят, там на глубине в несколько десятков километров находятся инопланетные технологии. Да-да, именно так. Это же ясно как день, что Луна вовсе не спутник нашей Земли, а инопланетный корабль, который висит тут на орбите таким сторонним наблюдателем, передающим своим хозяевам все о человечестве. А последнее время есть, что передавать. Человечество широко шагнуло прогрессом, технологической сингулярностью. Теперь не догнать. Опасно стало человечество для внеземного разума. Так может Луна и выстрелить по нам, по всем, и по нашей единственной Земле. Поэтому нужно опередить этого врага добраться до центра Луны и отключить все ее функции. Теперь вам понятно, почему база 386BIS находится на такой глубине. Все правильно, отсюда ближе к центру. По скрипту, ввиду сложной гражданско-политической ситуации на пикетах, сегодняшнее собрание не состоится. — Об изменениях и следующем собрании вы узнаете в срочных сообщениях. — Он уволил меня. Представляешь, эта свинья меня уволила! Рика, соловевшими глазами уставился на своего приятеля. — Сказал, что много пью. Он икнул, брезгливо сплюнул. — А может, я не могу иначе? «Мне это надо, как, скажем...» Рик пытался вспомнить имя приятеля, но так и не смог. «Тебе воздух. Ага, прямо так!» Ответил он на немой вопрос. «Сказал, что у меня есть две недели, чтобы убраться с луны». «Что будешь делать?» Спросил его рядом сидящий человек. Он был опрятно одет тщательно выбрит и от него веяло тонким ароматом дорогого одеколона. «А что тут сделаешь?» Рик пожал плечами. «Да пью здесь!» Он вынул из кармана поношенного пиджака полупустую фляжку с жидким огнем внутри. «И пойду к себе!» Рик пьяно уставился на собеседника. «Ты со мной?» Нет, мужчина в дорогой одежде поднялся. Тебе тут. Он указал взглядом на бутылку. Самому мало. Будь здоров, попрощался он и ушел, широко шагая и почти не размахивая руками. Будь здоров! Скривил лицо Рик, изображая ушедшего. Да кто ты такой? Он икнул. Махнул рукой. «Да катитесь вы со своим восторгом!» И, пьяно пошатываясь, поплелся, не разбирая дороги. Он не понял, как оказался тут, в этом, ранее невидимым боковым ответвлением тоннеля. Рик огляделся, все еще не понимая своего нынешнего местоположения. Его окружала белоснежная чистота и холодный свет тюбингов, лишившийся спокойными потоками из скрытых светильников. Пахло медицинским спиртом, и этот запах, такой узнаваемый и желанный, возбудил в нем аппетит. Он свинтил жестяную крышку со стекла бутылки. К спиртовым эфирам примешался запах дешевого зернового виски. Раскрутил водоворот под темным стеклом. И сделал внушительный глоток. О! -х! Вспомнил неожиданно он, отвечая на свои мысли. Песня! Веселый мертвец, пастырь черный овец, Собрал он вольный сброд, и вдаль погнал их по волнам Ветер вольных вод. Их о-хо, черт нас ждал у адских врат! Охо-хо, прочь от песни, что поет пират. И тут он оступился. Нога запнулась на излете, и Рик завалился боком на гладкие стены тюбинга. Он встал, осоловевшими глазами попытался найти виновника его падения. Ты где? крикнул он в пространство. Ему не ответили. Если не не nee, не nee. никак не мог продолжить фразу но собравшись силами на паузе все же закончил «Не трус покажись но и тут ему не ответили тогда он махнул рукой на того кто не желал поддержать с ним беседу развернулся в том направлении в котором его несла лихая судьба и решив шагнуть Снова споткнулся о то же место. Но в этот раз устоял, а потому ему хватило ума посмотреть вниз, под ноги. А там, скрытыми лепестковыми люками, прятался зубчатый механизм гермоворот. Рик поднял голову наверх, на потолке разглядел ответную часть механизма. И тут до него стало доходить. Он попал в ту часть базы, которая была под запретом и обычно помечалась знаком биологического заражения. «О, черт! Куда же пират тебя занесло?» Он икнул, отшагнул спиной за механизм, пьяно разворачиваясь в нужном направлении и отталкиваясь рукой о предательски пошатывающиеся гладкие стены, Зашагал в случайном направлении. Загремела истеричная сирена. Рик в раз отрезвел. Он точно знал, что значит этот сигнал в ограниченном пространстве кишки туннеля. Заозирался в поисках технических помещений, где бы он мог переждать. Но ничего рядом не было. И вот же беда. Он не знал, каким было расстояние, что он прошел сюда в беспамятстве. По полу прокатилась вибрация. Раздался близкий металлический скрежет. Это сдвинулись в стороны лепестковые люки. Электромотор опустился звездочками на зубья полозьев, и уже первые сантиметры сорока сантиметровой стали ворот показались из стены. А следом за его спиной послышался такой же звук. Рик понял, что спасен. Это вторые гермоворота отрезали путь от возможной зоны заражения. Кинулся назад, торопясь изо всех сил и прекрасно понимая, что на всю дорогу есть не больше 25 секунд, чтобы успеть до полного закрытия и до того, как этот участок заполнят техническим смертельным газом. Он мчался, как ему показалось, во весь опор, но алкогольные пары, словно материализовавшись во что-то существенное, хватали его сзади за майку и штаны, старались остановить, задержать, кидали в глаза песка, добавляли мути, путали, и он все никак не мог понять, как такие близкие ворота оставались такими далекими, несмотря на все его усилия, а в голове по кругу металась мысль, что он не успеет, и от этой безысходности... Чувствовал, как шевелятся сидеющие волосы на затылке, но вторые ворота существовали. Ирик уже смог разглядеть их сквозь туман. Он видел, как они медленно, но неумолимо закрывались, отрезая от спасения. «Нет!» – заорал он в голос. И тут вспомнил свою медкомиссию, где строгая женщина в очках и в белом халате спрашивала – за какое время он сможет пробежать 50 метров. Он еще тогда посмеялся над вопросом и ответил, что не за рекордами едет, а за баксами. Хотя, если быть справедливым, то вся эта комиссия была одним большим фарсом. Кандидатов работать за почти нормальную земную зарплату в опасном и далеком от родины месте было совсем мало, и поэтому никто особо не придирался к здоровью чемпионов, как их называл пикетный бригадир, нанявший всех их. Нет! <свяк> снова крикнул он, и снова ворота отказались подчиняться ему. Не остановились, продолжили отрезать от жизни. Но Рик успел, успел в самый последний момент запрыгнуть в утекающую светом щель, чуть не лишившись пальцев на правой руке. В изящном жесте, отброшенной в балетном полете, словно он исполнял партию лебедя, и тут же его скрутил жгутом спазм, и Рик схватился за живот, повалился боком на холодивший металлический пол, задышал часто-часто, проталкивая сквозь железные прутья боли кислород. Вдруг его резануло памятью, болью не словно он прощался с жизнью, хотя на самом деле только начинал жить. «Верните мое прошлое! Я не смог в нем пожить!» Жарко зашептал он, словно кого-то убеждая. «Не видел, не чувствовал, не ощущал. Время пролетело мимо. Я даже не дышал воздухом. Воздух! Воздух! Почему я не помню, какой у него вкус?» Он же должен чем-то пахнуть. Весной, цветами, полиным пухом. Он должен пахнуть океаном! Ух! Рик бессильно всхлипнул. Я был на том пляже, где волны прибоя намывали белый песок, перекатывались белыми барашками. Я это помню, но океан. Не имел запаха. Почему? Я не помню запахов. Сирена смолкла. И теперь он слышал свое сердце. Рик глубоко вздохнул. В нос ударил рисковатый запах медикаментов, спирта. Он вдруг понял, что так и не сможет никогда привыкнуть к этой станции, к этому воздуху, к этой работе как вообще его сюда занесло! Хотя именно это удивляло меньше всего. Зная его вечное переходящее состояние из похмельного в похмеляющееся, необратимо трансформирующееся в новый запой. Я читал книги, в которых было так много о запахах, что обитали в воздухе. Особенно одна мне запомнилась о солнечной Флориде и ее пряном солоноватом воздухе, а еще вкус уличной еды, раскаленного асфальта с горьковатыми примесями, выхлопных газов, проезжающие мимо машины с полированными солнцем боками сигналили мне, чтобы потом раствориться в закатном пожаре». Боль, до этого сжимавшая солнечное сплетение стальными тисками, отпустила, напоминая о себе лишь редкими покалываниями. Рик попробовал сделать глубокий вздох, и ему это разрешили. Заулыбался, радуясь своим новым ощущениям, радуясь второму шансу на жизнь, осознавая, что ему разрешили перезапустить жизнь. Начать все заново, возможно, вернуть семью. Радостно и как-то задорно по-юношески рассмеялся. Появилось чувство, что теперь он может всё и даже вернуть дочку. Это надо отметить! Он поискал глазами бутылку. Она никуда не делась все так же лежало тут, рядом, без крышки, которую он потерял, в попыхах спасаясь, выдавив несколько капель янтарной густой жидкости. Рик подбежал к ней, торопясь, собрал пальцами драгоценную влагу, опасаясь, что жадное железо впитает ее в себя, обратит в бесполезную ржавчину, сунул пальцы в рот. На языке зажглось пламя, которое он тут же проглотил, и оно зажило жидким огнем, тягуче спускаясь вниз, даря приподнятое настроение. Мужчина поднял бутылку, посмотрел ее на просвет, оценивая количество счастья. «Мы еще поживем! Поживем еще!» Радостно крикнул он в пустоту освещенного коридора. Впереди, щелкнув электронным стартером, потух сегмент тоннеля. Звук, разогнавшись по тесной трубе тоннеля и отталкиваясь от гладких стен, напугал его до легкого ступора. Потом щелкнул еще один и еще. Темнота, набирая силу, приближалась к нему. Рик нервно сглотнул, обернулся на тяжелые ворота, понимая всю тщетность попыток прорваться сквозь них. А за воротами, набирая силу, загудел водоворот набираемой атмосферы технического газа. Там никто не сможет выжить. Именно так на станции боролись с возможным нашествием вирусов или неожиданным, необузданным, беспощадным человеческим фактором. Еще один сегмент моргнул из сине-черным, поглощая последние фотоны света. Тьма растворила в себе материю, приблизилась к нему, забившемуся к примыканию створа люков. Он надеялся, он верил, что лепестки вдруг станут мягкими, податливыми, Пропустят вовнутрь, и он, вдруг став настолько гибким и худым, сможет поместиться в свободное пространство меж сталью плиты ворот и боковой железобетонной стеной. Но нет. Рик прекрасно знал, что это невозможно по простой причине. Этого расстояния не было. Он сам устанавливал этот механизм. Сам добивался того, чтобы в примыкание не помещалась стальная плоская линейка. И, конечно, он добился идеального качества, за что был отмечен премией, и сразу ее лишен за пьянку и дебош. Потух еще один сегмент, подпуская к нему абсолютную тьму. Тьму, поглощающую пространство и время, проглатывающую жизнь. Его сердце, разогнавшись, запрыгало в груди, вправо, влево, вниз, к пяткам, наверх, к горлу, иногда задерживаясь где-то, и тогда он чувствовал, что еще немного, и оно, сорвавшись, прежде висевшее на трубках вены артерий, разобьется о ребра, и больше нечем будет закрывать поток крови, и она заполнит его тело изнутри». «Закипит на коллапсирующих внутренних органах!» Раздался щелчок, погасивший еще один сегмент. Тьма уже не надвигалась. Она прыгала в его сторону хищными скачками, Давила монолитной стеной, Лишала силы воли к борьбе, Вызывая отчаяние и спазмы ужаса. Он никогда не был героем, И тем более сейчас не был готов им стать. Единственное, что удерживало мужчину от воплей ужаса, еще больший ужас ускорить приближение этой тьмы. Хотя Рик и понимал где-то в подсознании, что в факте отключения света не было ничего сверхъестественного. Это был технологический процесс, но никак не мог заставить себя не паниковать. Он словно чувствовал, что в этой темноте сокрыто ужасное то, Что желает ему зла! Сразу два сегмента потухли, оставив тонкий ручеек света, отделявший его от наступления ночи. Неожиданно, как ему показалось, в глубине темноты раздался вздох облегчения, и легкое движение воздуха достигло давно немытой челки. Кто тут? не выдержав и дав петуха, крикнул он, взев черноты. И тут же закричал, больше не сдерживаясь, Истерично по бабье обмочив джинсы. На границе света и тьмы в линии терминатора Стояла тень, геометрией напоминавшей человека. На этом сходство заканчивалось. Вокруг фигуры зыбились спагеттиобразные отростки, А потом разом все они. Своим множеством ринулись к нему, протыкая одежду и кожу, неся с собой словно стрекальца медуз, яд и адскую, парализующую боль, показалось само существо. Это не человек, а, -а, -а не человек, не человек! заорал Рик, чувствуя, как плавится его кожа. «Живи! Живи! Живи!» Сквозь захлестнувшее сознание боль прорвался уверенный громкий голос. Луна. День второй. Ее апарельный пикет находился достаточно далеко от основных шлюзов и служил грузовым портом, для выгрузки переработанной породы где-то внизу станции. Она знала, что тут что-то добывают, в каких-то глубинных шахтах, но не особо интересовалась, полностью довольствуясь должностными обязанностями. С утра и до самого вечера, когда ее сменял на посту второй оператор, она управляла механической рукой манипулятора, снабжённого автоматической системой 3D-нивелирования и потому не требующей постоянного наблюдения за операциями. Дни текли за днями. Работа, кроме восхитительных переживаний от процесса, дарила солидную прибавку. Быт на станции был обустроен, и даже присутствовали детский сад с начальной школой. Смены длились по 10 часов и почти не утомляли Лизу, а потому она подумывала о продлении контракта. Как-то вечером под конец ее смены она собиралась отпроситься у бригадира пораньше, чтобы успеть забрать Алису из садика и уже вместе с ней сходить на премьеру нового фильма модного режиссера, появившегося неожиданно в раз из ниоткуда. Поговаривали, что он из России. Лиза мало что знала об этой стране, но и того, что было известно, хватало для составления некой фантазийной картинки. А содержала она огромное количество мистики и не меньшее число сказок, и, как водится во всем таинственном, покрыто туманом неизвестности. Конечно, ей стало интересно узнать как можно больше об этой сказочной стране, хоть просто из фильмов. Она вышла из операторской кабины, помахала проходящим рядом пикетным разнорабочим, и они замахали ей в ответ, узнавая. Лизу тут любили, знали ее непростую историю, и поэтому каждый хотел поучаствовать в ее и Алисы судьбе. Таскали мягкие игрушки, детские в потрепанных обложках книги. Бывало, что она, чувствуя перед ними признательность и не в силах как-то иначе отблагодарить, кухарила для них прямо тут, на пикетном вылете. Лиза схватилась за блестевшие поручни, закинула на них же ноги и по-военному ловко съехала по лестнице робота-фрахтовщика вниз. Заулыбалась, предвкушая вечер, проведенный с любимой дочкой развернулась на каблучках и чуть не столкнулась нос к носу с начальником пикетного рукава Джоном Гарсией. Тот стоял со старшим геодезистом буровых работ Ллойдом, фамилию которого она не знала. Они громко разговаривали, думая, что остаются тут под сенью многотонной опоры манипулятора незамеченными. Лиза невольно прислушалась. Вчера снова сектор «Д» лихорадило. Тревога гудела сейчас, — говорил геодезист. А выход был? Конечно, в этот раз особенно обильный. Пришлось электричество на время устранения отключать. Ну и, как всегда, травили газом. А ведь я им говорил, еще тогда говорил, что нельзя так было строить, побагровев и запыхтев. Надувал щеки словами начальник. «Да бог бы с ним, со строительством и с тем, что меня не слушали! Бог бы с ним, что проложили бетонные тюбинги под лавовыми трубками и не законсервировали их прежде! Так они же тот же плюм разрушили, тот, в котором была атмосфера! Теперь эта гадость сюда стала лезть! Хорошо, что только в одном месте!» Возмущался Гарсия. «Не уверен, что в одном. Как-то нехорошо проговорил лойд Мы просто знаем об одном и знаем, в каких количествах это обычно бывает. А если есть проявления и в других секторах, в меньших количествах, обнаружить которые затруднительно». Что, если биомасса появляется там? Что тогда? Да черт его знает! Я не знаю, как влияет эта хрень на человека. Да что тут знать? Геодезист резко заткнулся, опасаясь, что на его возглас обратят внимание. Через секунду, поняв, что на них никто не смотрит, продолжил. Да что тут знать? Ничего хорошего от нее точно нет. Зря, что ли, наша лаборатория каждый день травит ее газом. Я думаю, что они уже все про нее знают. Или догадываются. А нам про это не гу-гу. И вообще, что ты знаешь о секторе Д, кроме того, что он секретный? Да, вроде ничего особенного. Стараясь припомнить, ответил Гарсия. «Вот именно. А все потому, что секретным он стал совсем недавно. Вероятно, не больше четырех звездных суток. А все почему? Да потому, говорю я тебе, что полезла эта дрянь!» «Сухо!» — воскликнул начальник. «Да чего же чертовски страшно быть правым?» Он внимательно посмотрел на Ллойда. — А что наше руководство говорит на эту тему? — А что они могут сказать? Все нормально. Сектор Д, вследствие правительственных исследований, проводит ряд работ, имеющих специфический функционал, не подлежащий разглашению. Это и есть государственная тайна. Вот их ответ. — Слушай! — заговорщически начал Гарсия. Ты же знаешь о нашей новой тайной организации, что с недавних пор, как привезли ту сумасшедшую тетку, появилась на базе. О них слышно что-то? У этих ребят на каждое событие есть свой взгляд. Порой он, черт возьми, бывает не так далек от истины. Я вроде слышал кое-что. Геодезист стрельнул глазами в проходящих мимо работников, а потом продолжил как только те отошли на достаточное расстояние. У них работник в секторе Д, они его зовут Виктором. Скорее всего, имя выдуманное, но неважно. Так вот, они утверждают, что он был свидетелем заражения руководителя лаборатории, прикрепленной к экскалаторной ленте, ведущей, в свою очередь, к сепаратору минералов и грунтов. Вот, на! лойд протянул начальнику несколько бланков отчета, исписанные мелким убористым почерком. «Вот тут все есть об этом случае. Читай тут. Я потом заберу». Начальник уткнулся в текст и зачитал вслух показавшийся вначале неразборчивым почерк, но потом, обвыкшись со стилем изложения, дело у него пошло быстрее, а история из сухого доклада превратилась в художественное повествование. Виктор, тупая твоя башка. К нему кто-то нелестно обращался. Ты куда сунул последние контейнеры? Я тебе куда говорил их класть? Грузный мужчина с яростно блестевшими очками на носу, а дутловатым красным лицом, обильно потеющий, и в белом медицинском халате орал на него. Мужчина вынул сальный платок, Отер пот лица. «Виктор, ты тут вторую неделю, а все никак не поймешь, что контейнеры с литерой «Д» особые, и их нужно аккумулировать в специальном сейфе». Он ткнул жирным указательным пальцем, на котором врос в кожу золотой перстень нелепой формы. «Видишь знак биоугрозы. Это значит сюда!» распыхтелся мужчина. «Понял!» Виктор кивнул головой. Начальник лаборатории тяжело выдохнул, снял очки с носа, отчего сразу стал похож на безобидного хомячка, поводил стеклами по халату, нацепил обратно, снова превращаясь в доктора зло. «Ну хорошо», – уже спокойно продолжил он. «Если все понял, тогда заканчивай и пойдем за новыми в сортировочную». Начальник развернулся на маленьких ножках и, переваливаясь с одной толстой и короткой ноги на другую, неуклюже поковылял сквозь раскрытые двери помещения. Виктор поставил оба контейнера в сейф, но дверь не закрыл. Выглянул за колонну, за которой стоял, поискал глазами жирного мужика и, не обнаружив, вернулся обратно. Вынул один контейнер сунул во внутренний карман пиджака под белым халатом, хлопнул дверью сейфа, запер на кодовый замок. Он вышел из укрытия, посмотрел на дверной проем, отметив толстую металлическую дверь с герметичным замком-вертушкой надпись сверху, горящей зеленым, аккумуляторная. У двери болтались двое охранников с кобурами на поясах стоящими на выходе и терпеливо его ждущих. Виктор шагнул им навстречу, они кивнули ему, вдвоем толкнули тяжеленную дверь, а она не хлопнула, закрылась, притянутая магнитами. Теперь все. Он поспешил вслед толстяку. Они вдвоем прошагали по спиральной кишке круглого коридора, освещенного полосами света и собранного из бетонных тюбингов. Бывая тут впервые, Виктор удивлялся, почему они не пользовались лифтом, но потом, увидев отсечки гермозатворов, понял, что лаборатория была готова ко всему. По ощущениям, спустились на два яруса вниз. Следующим помещением стало сортировочное. Так об этом гласила, светясь зелеными буквами надпись над входом. Они вошли, и тут же по ушам ударило глухое, разъяренное обудение механизмов. Некоторые из них были видны вакуумные насосы, пульты управления, многочисленные экраны тачпадов. Толстый ткнул пальцем сосиской, показывая в сторону. Там крутилась эскалаторная лента, поднимая полупрозрачные контейнеры с породой и написанной литерой на крышке. Чаще всего встречались «Ай», «Би» и совсем редкие «Си» и никогда «Ди» или «Почти никогда». Не мудрено, что он мог забыть о ее сложных или часто опасных свойствах, да и как в них верить – в эти мифические свойства, когда за все время работы тут Виктор первый раз встретил эту свинцовую запаянную коробку. «И что с этой литерой Ди не так?» – подумал он про себя. Неудивительно, что проглядел. Виктор туда, куда ему указали, принялся сортировать неторопливые в движении контейнеры I, B и C. Занятие было монотонным, Снова «Ай», «Би» и «Си» скучным, и чтобы как-то себя развлечь, сунул руку в карман, вынул свинцовый контейнер. Снова «Ай», «Би» и «Си» повертел контейнер перед глазами. Это был прямоугольник из тусклого металла, запаянный поперечным швом вокруг и выделенный от других литерой «Ди». Буква была простой, напечатанной на белой бумаге и просто приклеенной прозрачной лентой. Ничего необычного. Снова A, B и C. В металле контейнера не было ничего опасного и ничего не указывало на содержащееся внутри. Он встряхнул предмет. В нем что-то сотрясалось дробно, ударялось о стенки перекатывалась снова э би и редкая си Виктор резко неожиданно окликнули его сзади от неожиданности выронил контейнер тот упал вниз туда где механизмы вращались перемалывая километры оборотов снизу раздался сильный хруст словно дробились кости живого существа словно раздавливаемый шестернями предмет, молил быстрее закончить с этим. И тут лента встала. «Виктор, тебя босс вызывает!» – повторил голос. Он обернулся. В дверях стоял крепкого вида охранник. Как мог припомнить Виктор, того звали Росом и говорил нетерпящим отлагательств голосом. «Давай бегом, там что-то срочное для тебя». Он выскочил в дверь, довольный тем обстоятельствам, что его теперь никто не заподозрит, и чуть не бегом бросился к обратному тоннелю, ведущему на верхние ярусы. Но не успел пройти половину пути, взвыла тревожная сирена, а светлые потолочные полосы сменились на пульсирующий красный свет. По бетонному полу прошла вибрация... И сверху, там, где был спасительный выход, раздался железный скрип, и почти сразу последовал удар. Виктор понял, что это сработали гермоворота. Теперь у него оставался один путь – вниз. И надо было торопиться, потому что нижняя створка, следуя инструкции безопасности, закрывалась через 90 секунд. А потом переходные туннели заполнялись техническим газом, Виктор бросился обратно, радуясь тому обстоятельству, что не так далеко успел отойти. Он вбежал в огромное вахтенное помещение и сразу вслед за ним заскрипели давно не смазанными роликами, съехали, закрываясь, стальные толстенные ворота. Ударились о противоположную стену, щелкнули стальным пауком замком и всю. Больше не было ни звука. Он огляделся. Возле входа в лабораторию стоял тот самый охранник, который так бесцеремонно и грубо передал вызов к руководству. На его лице отражались негодование и гнев. «Что, сука, такое происходит?» – сквозь зубы спросил тот. Виктор пожал плечами – давая понять, что и сам не знает, поинтересовался о своем руководителе, том самом толстяке, с которым они пришли сюда. Этот гнус остался внутри, в лаборатории, в своем кабинете закрылся. Снова жрет или спит, или еще чем-то там занят, пока не жрет и не спит. А ты что? А то ты его дел не знаешь». С ненавистью в голосе проговорил Рос. «И что теперь будет? Что делать будем? А?» Словно прикидывая в уме все варианты, спросил сам себя Рос. «А, может, запрем этого упыря тут? А, сами того?» Он хлопнул себя ладонью по горлу, повернулся лицом к Виктору, издевательски улыбаясь. Виктор в ответ отрицательно замотал головой, Однако, отмечая про себя приятную мысль о совпадающих чувствах с охранником к своему начальнику, видимо, тот тоже успел насолить этому здоровяку. Он посмотрел на Росса и прикидывал, что могло его привести в такую даль. Очень возможно, что он преступник и в розыске за убийство. Это очень могло быть, если принять во внимание его манеру общаться». Или все же он, как все, поверил в не про волшебный город? А, впрочем, с сегодняшнего дня всем станет похер, что и кто привел их сюда. Все начнется завтра, когда придут дознаватели, и если будет кому приходить и с кого спрашивать. Хлопнула дверь за стеклом, в лабораторию ввалился толстяк, За воротником белой рубашки торчал платок, усыпанный крошками. Схватившись толстыми пальцами за обрюзгшую шею, душил себя, пошатываясь. Ударился об одну стену, отшатнулся, столкнулся с рабочим столом, стулом, перевернул его. Но потом, заметив их, стоящих за спасительным стеклом, с разбега врезался в него разбивая в кровь усеянный складками лысый череп. Виктор! Задыхаясь, прохрипел тот. Сука! На этом месте запись обрывалась. И что ты думаешь? Спросил геодезист, когда начальник закончил читать. Что на самом деле происходит на базе? Я вот что думаю. Неожиданно, словно внутренне решившись, ответил тот. «Я не знаю, что тут случилось, и мне не интересно, что будет дальше. Но точно знаю, что нужно валить отсюда и как можно быстрее. К черту все их обещания и вечную жизнь, и сраные фантомные обязательства, премии, карьерный рост. К дьяволу! Будь проклятый, хваленый восторг! Я умываю руки!» «Ты это всерьез?» — неожиданно резко произнес лойд «Ты же не знаешь, что происходит на самом деле. Никто не знает». «Это...» — геодезист потряс бумагами. «Чертова фантазия тех ублюдков, коммуняк. Это та стерва, русская сучка их подначивает. Я тебе говорю, опомнись!» — протянул геодезист. «Их скоро соберут всех вместе и газом!» «Ты думаешь, что руководство допустит распространение этой заразы?» «Для чего тогда ты мне это дал почитать?» Вдруг со страхом Гарсия неожиданно для себя осознал, что так и не знает фамилию Ллойда. «Но что еще хуже?» Агенты Центрального разведывательного управления часто выбирают себе подобные имена. Ллойд. А для того, дорогой ты мой, чтобы понять, на чьей ты стороне. Ну, теперь-то понятно. Успокаивающе проговорил тот, что ты идеологически правильный и не будешь распространять этот революционный огонь. Он огляделся в поисках подслушивающих и, не найдя никого, тихо продолжил. «Это...» — он снова потряс бумагами. «Манифест бунтовщиков. Это русские во главе с их натурализованным министерством. Тут они образовали свое коммунистическое болото с этой их «каролиной». Он внимательно заглянул в глаза... И, убедившись в правильной реакции, продолжил. они планируют захватить власть на базе и дальше перекинуть бунт на город. Если его не остановить тут, то скоро вся луна сгорит в хаосе мятежа. Он снова внимательно посмотрел на Гарсию. «Ты мне вот что скажи. Так ты с нами?» — Да, — коротко ответил он, опустив голову и стараясь не трястись от внезапного ужаса. — Я с вами. Лиза сидела у себя в укрытии, зажав рот, боясь себя выдать, и ее пошатывало от услышанного. Такого резкого поворота она не ожидала. Они с дочкой бежали сюда за мечтой, за стабильностью, за благополучием. В город опять-таки хотелось попасть, просто для того, чтобы посмотреть хоть одним глазком на его чудеса. Но теперь всё рушилось. Как им быть? Что делать? Ясно одно. Нужно бежать. Ее накоплений хватит почти на год для безбедного существования там, внизу, на земле. Но как сбежать с этой проклятой базы, ведь у нее контракт? И до полного его выполнения ее с дочкой даже близко не подпустят к гражданскому причалу. Она запаниковала, ища выхода, которого, как ей поначалу показалось, не было. Но потом решение возникло само по себе. Нужно звонить Орбану. У него связи, у него влияние. Он хоть и мудак, но это единственное спасение. Нужно звонить Орбану.